Глава шестая. Майк. Залив тянется примерно 4 мили от Тарпойнта до Брейк-Ноус-Айленда. Рядом на севере Порт-Стивенс крупный портовый город с местами отдыха и развлечений. Залив чистый, защищенный, идеально подходит для водного спорта и для купания. Теплые месяцы. Прилевная система слабая, для пловцов не представляет опасности. Присутствуют малоэтажные коттеджи и бизнес по наблюдению за китообразными. Сильвер-Бэй расположен в трех-четырех часах езды от Сиднея. И практически вся его территория доступна с главной магистрали. Бриговая линия представляет собой две полубухты. Одна с северного конца залива фактически не развита. Во второй, в десяти минутах ходьбы от первой, расположена практически вся недвижимость Сильвер-Бэй. Дома на одну семью и розничные торговые точки, хозяевами которых по большей части являются резиденты Сиднея и Нью-Касла. Это... Тот перестал набирать текст и на минуту задумался. Отличное место для преобразований. Здесь множество домов малой стоимости, велика вероятность того, что покупка домов по справедливой цене будет выгодна и для их владельцев, и для местной экономики. Что касается конкуренции, местные отели не представляют угрозы. Единственный отель, расположенный на берегу залива, несколько десятков лет назад в результате пожара потерял половину площадей. Функционирует в режиме ночлег-завтрак. Развлечения не предусмотрены. Маловероятно, что владелец на определённых условиях откажется его продать. Я подумал, что вряд ли порадую кого-то таким отчётом. Мне имело значение, сколько фактов и цифр я выудил из местного отдела планирования и торговой палаты. Меня всё равно не покидало ощущение, будто я пишу о чём-то, что совершенно не знаю. Сразу по приезде я понял, что это непростое место. Все эти я обсчитывал метраж площадей и представительские апартаменты. Офисные здания 70-х, которые должны были уступить место сетям здоровью и фитнес и новым престижным кварталам. Выполняя эту работу, я играл на своем поле, и мне легко удавалось оставаться незамеченным. Я сопоставлял местные цены на недвижимость, предполагаемый доход среди резидентов, и в конце дня исчезал. Но как только я залез в кабину грузовичка Грэга с валяющимися под ногами банками из-под пива, я сразу понял, что здесь все будет по-другому. Тут я был словно выставлен на показ. Даже в свитере и джинсах меня не покидало ощущение, что я недостаточно просолен, и местные легко могут меня раскусить. К тому же здесь проживало так мало народу, что каждый человек имел значение. Это был новый для меня опыт, но я почему-то не мог трезво смотреть на вещи. Вздохнув, я открыл новый документ и начал набирать заголовки: География, экономический климат, местная промышленность, конкуренция. Потом, с некоторым неприязнью, вспомнил о новой двухместной спортивной машине, которую купил себе в награду за эту работу. Оплаченная и полностью готовая, она ждала меня во внешнем дворе дилера. Посмотрел на часы. Почти за 2 часа я написал всего 3 абзаца. Пришло время сделать перерыв на чай. Кетлин Мостин выделила мне номер, который охарактеризовала как хорошая комната. Другие гости недавно уехали. Накануне вечером Кэтлин принесла поднос с чайными и кофейными принадлежностями. Последним гостям она бы их не предложила, потому как они цитируя постоянно бы жаловались, что вода закипает недостаточно быстро. Кэтлин Мостин была из породы женщин, которые в Англии держат гостиницы или следят за помещичьими домами, представляющими исторический интерес. Глядя на таких вспоминаешь выражение: годы её не берут. Ясный ум, острый глаз никогда не сидит без дела. Мне она нравилась. Полагаю, мне нравятся сильные женщины. Не надо думать за двоих. Не сомневайся, что у моей сестры другая теория на этот счёт. Я вскипятил чайник и встал возле окна, приготовившись сделать чашку чая. Номер не был роскошным, но я чувствовал себя в нём на удивление комфортно. Совсем не так, как в номерах представительского класса, где обычно останавливался. Стены белёные, двуспальная кровать с деревянной рамой, Белые простыни и одеяло в сине-белую полоску. И еще старое кожаное кресло и персидский ковер, который в свое время наверняка стоил немалых денег. Работал я, сидя на табурете за небольшим столом из сосны. Когда я осмотрелся в отеле «Сильвер Бэй», мне пришло в голову, что Кэтлин Мостин давно решила в отношении дизайна не затрачиваться ради гостей. Проще просто побелить стены. Так и слышу, как она говорит «легко смывать грязь и белить поверху». Я быстро понял, что являюсь её единственным постоянльцем на долгий срок. Атмосфера отеля подсказывала, что это место когда-то было очень модным, но потом стало на прагматичной рельсы. Мебель по большей части подобрали также из практических, а не эстетических соображений. На стенах в рамках висели пожелтевшие фото отеля в времён его былой славы или безликие акварели с морскими пейзажами. Я обратил внимание, что на каминах и полках расположены разные коллекции морских камешков. и выброшенных на берег коряг. В других отелях это было бы стилистически фальшиво, но здесь казалось, что все эти камешки и коряги на своем месте, в своем доме. Окно моего номера выходило прямо на залив. Даже дороги не было между домом и береговой линией. Прошлой ночью я спал с открытым окном. Шорох волн убаюкал меня и подарил первый полноценный сон за последние несколько месяцев. На рассвете я смутно слышал, как подъезжали грузовики, преследователи и китов. Колёса шуршали по влажному песку. Слышал, как рыбаки ходят по гальке к пристани и обратно. Когда я описал Несе здесь дневную обстановку, она назвала меня везунчиком и сказала, что устроила отцу разнос за то, что он отослал меня из Англии. Ты не представляешь, сколько мне здесь всего нужно организовать? Сказала она с такой интонацией, будто моё присутствие в Лондоне могло бы как-то помочь всё решить. Знаешь, мы можем устроить всё по-другому. Воззрил я, когда у Несси закончились жалобы. Можем полететь куда-нибудь и устроить свадьбу на берегу океана. Последовало молчание, продолжительность которого заставила меня задуматься о его стоимости. После всего, судя по голосу Несса, она не могла поверить своим ушам. Я выложилась по полной, чтобы всё организовать, а теперь ты предлагаешь мне просто куда-нибудь слетать и сыграть свадьбу? С каких это пор у тебя появились задатки организатора? Забудь, это я так. Ты хоть понимаешь, каково это? Я стараюсь и делаю гору дел, а половину этих чертовых гостей даже не ответили на приглашение. Это так невежливо. Теперь придется лично за каждым охотиться. Послушай, мне жаль. Ты же знаешь, я не просила меня сюда отправлять. Я работаю очень напряженно и вернусь как можно быстрее. Несса смягчилась. В конечном счете... Кажется, она повеселела, когда я напомнил, что здесь вообще-то зима. Кроме того, Несса знала, что я не любитель отдыха. Пока мне не удавалось лежать на пляже дольше недели, несколько дней я начинаю исследовать удалённые от берега территории, просматриваю газеты в поисках бизнес-возможностей. "Люблю тебя", сказала Несса перед тем, как повесить трубку. "Работай там так, чтобы скорее вернуться". Вот только тяжело работать в обстановке, которая располагает к обратному. Как нарочно связь с интернетом через телефон была медленной. И, скажем так, с настроением. Газеты с информацией сети приходили только к полудню. К тому же изящный изгиб залива и белый песок манили и звали пройтись по пляжу. Деревянная пристань приглашала посидеть и поболтать ногами в воде. Длинный выбеленный стол, за которым команды преследователей китов отдыхали, вернувшись из залива. Болтали и пили холодное пиво с горячими чипсами. А в то утро даже моя рабочая рубашка не создавала мне трудового настроения. Я открыл электронную почту и начал писать. «Деннис, надеюсь, вы поправляетесь. Вчера, как вы посоветовали, посетил плановый отдел и встретился с мистером Райля. Похоже, ему нравится план. По его мнению, единственное препятствие...» Кто-то постучал в дверь, я подскочил на месте и захлопнул лэптоп. «Можно войти?» На пороге стояла Ханна, дочь Лизы МакКаллен. Она протянула мне тарелку с сэндвичем. Тетяка ей подумала, что вы, наверное, проголодались. Она не уверена, захотите ли вы спуститься вниз. Я взял у девочки тарелку. Мне даже не верилось, что уже время ланча. Это очень мило, скажи, тетя, спасибо. Ханна заглянула в комнату и увидела мой компьютер. А чем вы занимаетесь? Надо послать пару писем. У вас есть выход в интернет? В общем, да. Я очень хочу компьютер. Почти у всех моих друзей в школе есть компьютер. Ханна переступила с ноги на ногу. А вы знаете, что моя тётя есть в интернете? Я слышал, как она говорил про это маме. Я думаю, во многих отелях есть выход в интернет, сказал я. Нет, сказала Ханна. Тётя есть в интернете, она сама. Тётя не любит об этом говорить, но когда-то она тут прославилась, потому что поймала акулу. Я попробовал представить, как старая леди борется с чудищем из фильма «Челюсти». Странное дело. Это оказалось не так трудно. Ханна стояла в дверях и явно не хотела уходить. Она была, как все девочки ее возраста, при двери созревания. Невозможно сказать, станет она красавицей. Или из-за гормонов этот носик будет чуть длиннее, чем нужно, а подбородок чуточку тяжелее. Я склонялся к мысли, что в случае с Ханной осуществится первый сценарий. Мне пришлось опустить голову, чтобы она не подумала, будто я ее разглядываю. Ханна была так похожа на свою маму. Мистер Дормер. Майк, давай на «ты». Хорошо, Майк. А когда ты будешь не очень занят, я могу попользоваться твоим компьютером? Я правда очень хочу посмотреть фотографию с моей тетей. Весь залив сверкал в лучах солнца, тени стали короче. Песок и дорожки посылали солнечных зайчиков. С того момента, как я вышел из самолета в Сиднейском аэропорту имени Кингсфорта Смитта, я чувствовал себя как рыба, выброшенная из воды. Приятно было, что кто-то попросил меня сделать что-то привычное. «Знаешь что?» — сказал я. «Мы можем посмотреть прямо сейчас». Мы просидели в моей комнате почти час. И этого времени мне хватило, чтобы убедиться в том, что Ханна — милый ребенок. С одной стороны, она оказалась младше своих ровесников в Лондоне. Например, её не очень интересовало то, как она выглядит. Поп-культура, музыка и всё такое. Но с другой стороны, она была очень сообразительной девочкой, и в ней чувствовалась какая-то несвойственная её возрасту цельность. Я даже немного терялся, разговаривая с ней. Обычно я не очень хорошо лажу с детьми. Мне трудно понять, о чём с ними надо разговаривать. Но в компании с Ханной Маккален мне было здорово. Ханна расспрашивала меня о Лондоне, о моём доме, Ебе было интересно, есть ли у меня домашние животные. Очень быстро она узнала, что я собираюсь жениться. Ты уверен, что она тебе подходит? серьёзно спросила Ханна, внимательно глядя на меня тёмными глазами. Этот вопрос застал меня врасплох, но я чувствовал, что отвечать тоже надо серьёзно. Ты ей никогда не грубишь? Я задумался на секунду и ответил. Надеюсь, я со всеми вежлив. Канна улыбнулась, теперь уже как обычный ребёнок. Да. Ты кажешься очень милым, призналась она. А потом мы занялись более важными делами. Нашли и распечатали две разные фотографии молодой женщины в купальнике с акулой и пару текстов о ней, которые написали люди, вряд ли её знавшие. Зашли на сайт известной бой-банды и на туристический сайт Новой Зеландии. Дальше цепочка фактов и цифр о горбатых китах. Ханна сказала, что она всех их наизусть знает. И узнал, что легкие у китов размером с небольшой автомобиль. Что новорожденный детеныш кита весит полторы тонны. И что у молока кита консистенция деревенского сыра. Должен признаться, что без знания о молоке я мог бы и обойтись. «Ты выходишь с мамой в море посмотреть на китов?» – спросил я. «Мне нельзя», – ответила Ханна. Я заметил, что она говорит с австралийским акцентом. То есть к концу предложения повышает голос. Мама не хочет, чтобы я выходила в море. Тут я вспомнил словесную стычку между Лизой Маккален и Грегом, то, что произошло, когда я только приехал. Я всегда стараюсь держаться подальше, когда люди выясняют отношения, но я смутно помнил, что дело каким-то образом касалось Ханны и лодки. Ханна, пожало, плечами, будто хотела сама себя убедить в том, что ей это безразлично. Мама старается уберечь меня от всяких опасных вещей. Мы Ханна подняла голову и посмотрела на меня, словно брешая сказать мне что-то или нет, и в результате решила не говорить и спросила: "А мы можем найти фотографии Англии на твоём компьютере? Я вроде бы помню, но не очень много". Конечно, можем. А что ты хочешь посмотреть? Я начал набирать запросы в поисковике, и тут появилась Лиза Маккаллен. «А я-то думаю, где тебя искать?» Сказала она, стоя в дверях моего номера. Лиза переводила взгляд с меня на Ханну и обратно. В глазах ее было что-то, что заставило меня на секунду почувствовать себя виноватым, словно меня поймали за каким-то предосудительным занятием. Но уже в следующую секунду я не на шутку разозлился. Ханна принесла мне... сэндвич. Сказал я с некоторым напором, а потом она попросила разрешения заглянуть в мой компьютер. В интернете 23.100 веб-страниц про горбатых китов, с гордостью сообщила Ханна. Лиза расслабилась. И я полагаю, что она захотела просмотреть каждую. Я услышал извиняющийся нотки в её голосе. Ханна, милый, идём, оставь мистера Дормера в покое. Лиза была в той же одежде, что и в две наши последние встречи назад. Тёмно-зелёные джинсы, флисовая кофта и жёлтая ветровка. Волосы у неё, как и раньше, были убраны в хвост на затылке. Кончики волос светлые, хотя её натуральный цвет гораздо темнее. Я вспомнила о том, что Несса в первый год наших отношений всегда вставала на полчаса раньше меня. Она делала прическу и накладывала макияж, прежде чем я проснусь. У меня почти полгода ушло на то, чтобы понять... Как ей удаётся проспать всю ночь и не перепачкать подушки блеском для губ? Извините, если она вам помешала. Сказала Лиза, не глядя мне в глаза. Она вовсе мне не мешала, я только рад. Ханна, если хочешь, я перед уходом буду оставлять компьютер внизу, и ты сможешь им пользоваться. У Ханны загорелись глаза. Правда? Сама? Мам, я в интернете всё найду для моего проекта. Я не смотрел на её маму, потому что догадывался, каким будет ответ, но, не встречая с ней взглядом, я не мог в этом удостовериться. В конце концов, ничего такого в этом не было. Я закрыл все защищённые паролем файлы и отключил компьютер. Ты прямо сейчас уходишь? удивилась Ханна. И тут мне пришла в голову идея. Я вспомнил кое-что, о чём утром говорила Кэтлин. "Да", ответил я и вручил компьютер Ханне. "Если твоя мама меня возьмёт, Учитывая тот факт, что слабая экономика Сильвер-Бэй практически целиком зависела от туризма, а также то, что, судя по цифрам местного самоуправления, средний заработок здешних жителей составлял не больше 1 000 фунтов в месяц, можно было предположить, что Лиза Маккаллен обрадуется моему предложению. Было бы странно, если женщина, чья лодка во владении стоит около 200 фунтов, у которой до ближайшего понедельника в расписании нет клиентов, и тетя, которая неоднократно говорила, что в море она гораздо счастливее, чем на суше, не ухватится за возможность коммерческой прогулки одинокого туриста. Тем более после того, как я предложу оплату фрахта за четырех пассажиров, а это, судя по всем данным, достаточная сумма, чтобы экономически оправдать выход в море. «Я не собираюсь сегодня выходить в море», сказала Лиза, а руки при этом, как будто сдерживая себя, держала в карманах джинсов. «Почему нет? Я предлагаю вам почти 180 долларов». Это стоит времени, которое вы потратите. Сегодня я в море не выйду. Плохой прогноз. Шторм надвигается. Тетя Кей сказала, что будет ясно. Ставила Ханна. Или вы располагаете какой-то особой информацией по поводу китов? Они сегодня отправятся поплавать в другое место. Мисс Маккалин. И я не потребую вернуть деньги, если киты не объявятся. Я просто хочу выйти на прогулку в море. Соглашайся, мам. «А я тогда смогу попользоваться компьютером Майка?» Я с трудом удержался, чтобы не улыбнуться. Лиза по-прежнему не смотрела на меня. «Я вас не возьму. Найдите кого-нибудь другого». «Вы имеете в виду кого-нибудь с больших лодок? У них на борту полно туристов. Мне это не подходит». «Я созвонюсь с Грегом. Расскажу ему о вас. Посмотрим, может, он сегодня собирается выйти». «Грег — это тот, у которого пассажиры вываливаются за борт?» В этот момент появилась Кэтлин. Она стояла возле лестницы и молча наблюдала за происходящим в моем номере. «Хорошо, запишу вас на понедельник», — в итоге согласилась Лиза. «На понедельник у меня есть еще три человека, с ними вам будет веселее». Я почему-то почувствовала азарт. «Нет, мне это не подходит. Я асоциальный тип, и я хочу выйти в море сегодня». Наконец она посмотрела мне в глаза и с некоторым вызовом тряхнула головой. «Нет». Я чувствовала, что что-то в происходящем заинтересовало Кэтлин. Она стояла у Лизы за спиной, не вмешивалась, но очень внимательно наблюдала. «Хорошо. Триста долларов», — сказал я и вытащил деньги из бумажника. «Это стоимость полной лодки, верно? Я плачу вам три сотни долларов, а вы рассказываете мне все, что вам известно о китах». Я слышал, как Ханна сделала резкий вдох и затаила дыхание. Лиза посмотрела на свою тетю. Кэтлин удивленно подняла брови. Мне показалось, что в номере образовался вакуум. «Триста пятьдесят», — сказал я. Анна хихикнула. «Я не собирался отступать. Не знаю, что меня тогда подталкивало. Может быть, скука. Может, это ее закрытость. А может, это из-за того, что Грег пытался намекнуть мне, чтобы я держался подальше от Лизы. И мне стало любопытно. В общем, я даже под страхом смерти решил выйти в море на ее лодке. «Пятьсот долларов». «Вот, пятьсот долларов. Я вытащила из бумажника еще пару банкнот. Я не размахивала деньгами, просто держала их в кулаке». Лиза не отводила взгляд. «Я рассчитываю получить за эти деньги кофе и печенье». Кэтлин хмыкнула. «Деньги ваши?» — в итоге сказала Лиза. «Вам придется забыть о ваших городских нарядах. Обувь на мягкой подошве и теплый джемпер. Отходим через пятнадцать минут». Она взяла у меня деньги и затолкала их в карман джинсов. Судя по тому, как она потом мельком на меня глянула, можно было подумать, что она сомневается в моей адекватности. Но я знал, что делаю. Как любит повторять Денис, все и всё имеют свою цену. В пристани была пришвартована только лодка Лизы. Она шла в паре шагов передо меня, говорить не собиралась. Я же бросила пару слов своей маленькой собачке, так что у меня появилась возможность осмотреться. Хотя смотреть особенно было не на что. Кафе – сувенирная лавка с явно маленьким оборотом. Это демонстрировала пыльная витрина. И рынок морепродуктов, который был обращен фасадом города и находился в самом современном здании в заливе. При рынке располагалась парковка. То есть у покупателей, которые приехали купить свежую рыбу, уже не будет мотивации вернуться, чтобы воспользоваться другими услугами. Плохо продуманное решение. Я бы настаивал на том, чтобы парковка располагалась ближе к пристани. Несмотря на субботу, людей вокруг было мало. Мотели, которые я заметила вдоль главного шоссе, рекламировали свои номера. Завтрак включён. Но атмосфера в заливе не обещала никаких экономических перспектив в это время года. В то же время здесь не чувствовалась угрюмости, характерной для городков на побережье Англии зимой. Яркое солнце делилось своим оптимизмом с воздухом, а местные жители были на редкость жизнерадостными, но только не Лиза. Она дала команду подняться на борт, потом приказала стоять и внимательно слушать, как она монотонно зачитывает перечень мер по безопасности. После этого равнодушно спросила: "Не приготовить ли мне кофе?" "Задайте курс, и я всё сделаю сам", ответил я. "Когда ходите, держите колени полусогнутыми, и когда поднимаетесь по трапу тоже". Леза повернулась ко мне спиной. "Чайек не кормите, это их вдохновляет, они пикируют". пассажиров и везде гадит. Сказав это, она исчезла на верхней палубе. Обстановка на нижней палубе, два стола и стулья, пластиковые скамейки, застекленная витрина с шоколадками, видео с китами и таблетки от укачивания. Листок с написанным от руки предупреждением не делать кофе или чай слишком горячими, так как напитки часто разбрызгиваются. Я нашел место для заваривания чая и кофе, сделал два кофе. Заметил специальные бортики и держатели на стойке буфета, видимо, для того, чтобы чайники и кофейники не опрокидывались при сильной качке. Думать о волнах, которые отправляют кофейники в воздух, из-за которых, возможно, ханни запрещалось выходить в море, мне совсем не хотелось. Но ну и не пришлось. Заработал двигатель, и я, чтобы устоять на ногах, схватился за край буфета. Мы выходили в море, и не на малых оборотах. Не очень-то твёрдым шагом я поднялся на корму, Лиза стояла за штурвалом. Её маленькая собачка свернулась кольцом вокруг руля. Это явно был её любимый пост. Я передал Лизе кружку с кофе. Ветер дул в лицо. Я сразу почувствовал на губах солёный привкус. Это часть работы, подумал я, чтобы как-то оправдать свои действия. К тому же мне ещё предстояло провести эту прогулку отдельным пунктом в статье расходов. Лиза, не отрываясь, смотрела на море. Мне было любопытно, почему она так сильно не хотела вывести меня на прогулку. Вряд ли я успел как-то её обидеть. К тому же, Лиза была из тех женщин, которые инстинктивно восстают против любого покушения на их независимость. Но я был настроен решительно. Давно вы этим занимаетесь? Чтобы заглушить шум двигателя приходилось кричать. 5 лет, шестой пошёл. Хороший бизнес. Для нас, да. А лодка принадлежит вам. Когда-то была Кэтлин, но она отдала мне щедрый жест с ее стороны. Можно было сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз я выходил в море в лодке, так что мне все было интересно. Я спрашивал Лизу о том, как называются разные части судна. Например, я всегда путал, где корма, где бак. А сколько может стоить лодка такого размера? Зависит от лодки. Ну, а вот это? У вас все вертится вокруг денег? Надветили, изы не было врождебности, но интонация заставила меня взять паузу. Я сделал глоток кофе и предпринял ещё одну попытку. Вы сюда приехали из Англии? Это Ханна вам сказала? Нет, я это поняла из того, что говорили днём за столом. И ну вы понимаете, я могу это слышать. Лиза на секунду задумалась. Да, когда-то мы жили в Англии. Скучаете? Нет. Вы специально выходите в море? Специально, чтобы наблюдать китов. Вообще-то нет. Я не мог понять, всегда ли она так общается со своими пассажирами. Возможно, это следствие тяжёлого развода или она просто не любит мужчин. Вы много китов видели? Если окажешься в правильном месте, увидишь. Вам нравится такой образ жизни? Лиза убрала рог со штурвала и с подозрением посмотрела на меня. Мы задаёте много вопросов. Я твёрдо решил не парировать резко любые ответы. У меня вообще было ощущение, что Лиза не конфликтна по натуре. Но вы, можно сказать, раритет. Вряд ли здесь много женщин-капитанов. Вы-то откуда знаете? Нас, может быть, тысяча. Тут она позволила себе улыбнуться. Вообще-то порт Стивен славится женщинами-капитанами. Это уже было близко к попытке пошутить. Хорошо. Один вопрос. Почему вы выложили столько денег за прогулку в море? Потому что только так я мог добиться того, чтобы ты взяла меня с собой. Но я не сказал это вслух, просто решил сменить тактику. А вы бы взяли меня за меньшую сумму? Лиза улыбнулась. Конечно. И после этого что-то изменилось. Лиза Макален расслабилась. Холодная сдержанная атмосфера, которая окружала нас в начале прогулки, исчезла. Я сидел на деревянной лавке за спиной Лизы и смотрел то на море, то на неё. Меня всегда заставляло удовольствие наблюдать за человеком, работающим в незнакомой для меня области. Лиза крутила штурвал, сверялась с приборами, переговаривалась по радио с другими лодками, временами былавала мели печеньем. Иногда она показывала на полоску суши или на какое-нибудь существо, которое вызывало у неё интерес, и давала мне краткие пояснения. Но сейчас я не скажу вам точно, о чём она рассказывала. дело в том, что хоть Лиза и не была самой красивой женщиной из всех, кого я встречал в своей жизни, и, кажется, не особенно заботилась о своей внешности, к тому же большую часть времени она не смотрела на меня, а когда смотрела, чаще хмурилась. Я всё равно находил её очень привлекательной. Если бы я вовремя не понял, что Лиза очень болезненно реагирует, когда её разглядывают, я бы только на неё и смотрел. А это совсем на меня не похоже. Несса скажет вам, что я плохой психолог. Меня не очень заботит, что движет людьми, если это знание не нужно мне для дела. Но я ещё не встречал никого, кто был бы настолько замкнут в себе. Все наши разговоры есть стоили заметных усилий. Казалось, что ответы о себе особенно для неё мучительны. Когда я спросил, какой кофе она предпочитает, она нахмурилась, будто я задал вопрос о её нижнем белье. А когда она ответила без сахара, это прозвучало как признание в грехе, она исповедь. И в её интонациях постоянно присутствовала нотка печали. Ланс говорит, примерно в 3 милях отсюда заметили самку кита. Сказала Леза после того, как мы пробыли в море около получаса. Вы хотите пойти туда? Конечно. На самом деле я успел забыть, что мы должны искать китов. Если раньше не бывал в океане, первое, что тебя поражает это неправдоподобный простор. Океан словно бы и есть пейзаж. Когда уходишь от берега на такое расстояние, что 3/4 видимой территории составляют бесконечные водные пространства, просто теряешься. Не могу похвастать тем, что был абсолютно спокоен. Я всё-таки привык к твёрдой почве под ногами. Но как только я приноровился к качке, к ударам волн и скрежету, я начал получать удовольствие от того, что на лодке кроме меня нет пассажиров. Мне нравилось, что Лиза перестала вести себя настороженно и наслаждалась морской стихией. Вон туда мы идём, сказала она, поворачивая одной рукой штурвал, а второй прикрывая глаза от солнца. Я смог разглядеть только птиц, которые пикировали в воду. "Мышь ничего. Это значит, там рыба. А где рыба, там часто и киты". К этому моменту в зоне видимости появились другие лодки. Леза показала мне лодку Грега. Она была примерно такого же размера, как наша, но совсем не похожа на ту, которую Леза писала как Моби 2. Вон там. Выдох. Какой выдох? Не понял я, или Лиза рассмеялась? Смотрите. Я ничего не видел и прищурился. Возможно, бессознательно Лиза взяла меня за руку и притянула к себе. Вон там. Она указала куда-то моей рукой. Мы подойдём чуть-чуть ближе. Я по-прежнему не мог ничего разглядеть. Это могло бы меня расстроить, но всё компенсировало выражение детской радости на её лице. Такой Лиза Макалин я ни разу не видел за все 6 дней проживания в отеле. Широко открытая улыбка и возбуждённый радостный голос. О, она просто красавица. Могу поспорить, там с ней идёт тёныш. Я чувствую. Лиза словно забыла о том, что сначала решила держать со мной дистанцию. Я слышал, как она передаёт по радио: "Измаил вызывает Моби 2. Наша девочка от вас по левому борту, полторы мили впереди". У меня предчувствие, что с ней детеныш, так что идите тихо, хорошо? Обе два вызывают Измаил, видим ее Лиза. Оставим ей широкий проход. Мы остаемся минимум в ста метрах, объяснила мне Лиза. Но когда с китом детеныш держимся в трех сотнях? Все зависит от матери. Некоторые любопытные, они сами подводят детенышей поближе, чтобы показать им нас. Это совсем другое дело. Я всегда думала, что... Я не думаю, что правильно их провоцировать. Лиза посмотрела прямо на меня. «Нельзя гарантировать, что следующая лодка, к которой им встретиться, будет дружелюбно настроена». «Отлично. Вот и мы». Я наблюдал за тем, как три лодки, словно по строго выверенному плану, шли на сближение, пока не оказались на таком расстоянии, что пассажиры смогли видеть друг друга. Потом на лодках вырубили двигатель, и наступила тишина. Я стоял рядом с Лизой. Мы ждали, когда кит появится снова. «Она точно вернется». В этот момент из воды не дальше, чем в тридцати футах от нас, появилась огромная голова, и я непроизвольно закричал. «Ух ты!» Конечно же, я видел китов на фотографиях и знал, как они выглядят, просто встретив это неправдоподобно громадное существо в естественной среде обитания. Я испытал такое потрясение, что не в силах его описать. «Смотрите!» — кричала мне Лиза. «Вон он! Смотрите вниз!» Я увидел... увидел наполовину скрытую тушей кита серо-голубую тень. Это был детеныш. Они дважды проплыли мимо нашей лодки, а потом по крикам с других лодок мы поняли, что кит-мама повела своего детеныша посмотреть и на них тоже. Я улыбался, как идиот. Лиза улыбнулась мне. Это была торжествующая улыбка. Она словно говорила «Теперь ты понимаешь?» Как будто бы она обладала особым знанием. Из воды появился длинный плавник, и Лиза рассмеялась. Она машет нам, сказала она. Я поймал себя на том, что неуверенно машу киту в ответ, и Лиза рассмеялся ещё громче. Она перевернулась на спину. Это значит, что ей с нами хорошо. Вы знаете, что они с малышом гладят друг друга грудными плавниками. Когда мы сели, Лиза заметила вдали ещё двух китов. Я смутно слышал переговоры по радио и крики радости от такой неожиданной удачи. Лиза повернулась ко мне. Лицо её сияло Хотите услышать волшебные звуки? вдруг предложила она. Лиза нырнула в камбус и появилась обратно с каким-то странным предметом, болтающимся на кабеле. Она присоединила кабель к прикреплённой к борту коробке, а потом забросила его в воду. Слушайте. Лиза переключила несколько тумблеров. Это гидрофон. Здесь рядом может быть эскорт. Какое-то время ничего не было слышно. Я смотрел в море, и пытался разглядеть китов. Никаких сигналов, кроме бьющихся о борт лодки волн и криков окружающих над головой птиц. Временами слабый ветер доносил голоса пассажиров с других лодок. А потом я услышал стон, низкий, протяжный, даже жутковатый. Я никогда ничего подобного не слышал. От этого звука у меня мурашки по спине побежали. Прекрасно, не правда ли? Я удивлённо посмотрел на Лизу. Это кит. Самец. Знаете, Они все поют одну песню. Исследования показали, что песня длится 18 минут. И каждый год киты в стае поют одну и ту же песню. А если появляется кит с новой песней, они начинают петь её. Можете вообразить, как они там вместе разучивают новую песню. Я вдруг увидел в Лизе Ханну. У Ханны также сияло лицо, когда она узнала, что сможет пользоваться моим компьютером. Я ошибся, когда сказал, что Лиза не была красавицей. Когда Лиза улыбалась, она была потрясающе красивой. Улыбка слетела с губ Лизы. «Что за...» Я услышал глухой ритмичный стук. На секунду мне показалось, что это двигатель одной из лодок, но потом звук стал громче, и я понял, что он не имеет отношения к микрофону. Из-за мыса появились две лодки. Они были украшены гирляндами флажков и под завязку заполнены пассажирами. Из большущих динамиков на верхней палубе звучала громкая музыка, И даже с такого расстояния до нас доносились звон бокалов и взрывы истерического смеха. «Только не это», — сказала Лиза. «Шум. Шум их убивает. Он сбивает их с толку, особенно малышей. И лодок здесь слишком много, она испугается». Лиза включила радиосвязь и покрутила настройку. «Измаил вызывает диско-лодку. Или как там вас? Выключите музыку, убавьте звук. Вы слышите меня?» В ответ радиопомехи. я смотрел на воду, но на поверхности больше ничего не появлялось. По мере приближения лодок, непрекращающийся грохот музыки всё усиливался и заглушал все остальные звуки. Ализа нахмурилась. Видимо, она поняла, на какой скорости идут эти лодки. Изmail вызывает неопознанный большой катамаран к востоку-северо-востоку -востоку от Break Nose Islanda. Ворбите двигатели и музыку. Вы находитесь рядом с китом и её детёнышем, возможно, поблизости самец. Сбафте ход. «Вы идете слишком быстро. Есть риск столкновения. Ваш шум причиняет китам боль. Прием. Слышите меня?» Я стоял и ничем не мог помочь, а Лиза еще дважды пыталась выйти на контакт с новыми лодками. Вряд ли они там могли что-то расслышать. «Измаил вызывает Сьюзен. Грек, ты можешь вызвать береговую охрану? Полицию. Узнаю, могут они прислать быстроходный катер. Эти подошли слишком близко». «Понял тебя, Лиза. Моби-2 пройдет по кругу, посмотрит, можно ли заставить сменить курс». «Моби-2 вызывает Измаил. Не вижу наших китов, Лиза, молю бога, чтобы они ушли в другую сторону». «Что я могу сделать?» — спросил я. Я не понимала, о чем она говорила, но мне было ясно, что атмосфера тревожная. «Вот, держите». Лиза передала мне штурвал и завела двигатель. «Курс на этого диска Билли? Скажу, когда надо будет поворачивать». А я пока сделаю всё, чтобы никто ни с кем не столкнулся. Лиза не дала мне шанса сказать нет. Она бегом спустилась вниз, а потом вернулась с какими-то предметами под курткой. Для новичка удерживать штурвал дела не самое простое, так что я успела разглядеть только мегафон. Лодка на большой скорости подпрыгивала на волнах. Собачка Лиза почувствовала напряжённость, встала и начала поскуливать. Когда до чужой лодки оставалось 100 футов, Лиза дала мне команду идти параллельным курсом. После этого она пробежала на нос А мне крикнула, чтобы я оставался на месте. Лиза перегнулась через порожнею и понесла мегафон к арту. Ночная звезда 2. Вы идёте на слишком большой скорости, от вас слишком много шума. Пожалуйста, сделайте музыку тише. Вы находитесь в районе миграции китов. Бог знает, как они умудрились так напиться среди бела дня. Танцующие на верхней палубе фигуры напомнили мне о каникулах. Для некоторых молодых людей цель таких однодневных поездок напиться до беспамятства. Неужели и австралийцы такие же? Ночная звезда 2. Мы вызвали береговую полицию и службу безопасности национальных парков. Немедленно выключите музыку и покиньте этот район. Если она на Ночной звезде и был капитан, он не услышал. Один из стюардов, парень в красной футболке Пола, показал Лизи средний палец, а ещё через пару секунд музыка стала громче. На борту раздались радостные крики, и число танцующих увеличилось. Лиза пристально смотрела на лодку, а потом наклонилась. С моего места не было видно, что она там делает. Я взглянул на название большой лодки, и тут меня осенило. Я достала из кармана телефон, но в этот момент затрещало радио. Лиза, Лиза, это Грек, люди из парков уже в пути. Давай, возвращайся. Чем меньше нас здесь будет, тем лучше для китов. Я убрал телефон обратно в карман и посмотрел на радиоприёмник. Подумав секунду, я осторожно взял трубку. Алло. Алло. Сирион вызывает Исмаил. Слышите меня? Это это Майк Дормер. После короткой паузы Грег спросил: "Что она делает на носу?" "Не знаю", признался я. Грег что-то пробормотал, возможно, какие-то проклятия, а потом я услышал взрыв. Я скатился к борту и успел увидеть, как большая сигнальная ракета прошла не больше, чем в 20 футах над дисколоткой. Лиза стояла на носу. Она вставляла какой-то длинный тонкий предмет во что-то вроде пусковой установки. Вы же не собираетесь стрелять в них, закричал я, но Лиза меня не слышала. Сердце бешено заколотилось. Я видел, как люди на другой лодке в спешке покидают верхнюю палубу, слышал испуганные вопли, какой-то мужчина выкрикивал ругательства в адрес Лизы. Собака начала лаять как сумасшедшая. Потом я увидел, как Лиза заряжает следующую сигнальную ракету. Она направила пусковую установку вверх. И нажала на пуск. Раздался громкий треск, Лиза отшатнулась от пусковой установки, а ракета пролетела не так уж высоко над лодками. У меня зазвенело в ушах. Диско-лодка наконец-то развернулась и пошла другим курсом. Я услышал по радио еще один мужской голос. Этот был сиплом, в нем было удивление и восхищение одновременно. «Обе-два вызывают Измаил! Обе-два вызывают Измаил!» «Господи, Иисусе Лиза, ну ты наделала дел!»